Не дожидаясь приглашения, Джексон подошел к креслу, сел, положив ногу на ногу, и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. — У вас есть работа? — Сколько мне отвалят? — И учтите, мне не хотелось бы трудиться в этой дыре, ясно? Борно приходилось общаться с разными людьми. То он Болтуса не понравился, и все же банкир потеплел. Джексон — вполне подходящий кандидат. — Вам не понадобится работать здесь, мистер Джексон. Я имел в виду особое поручение. Вам хорошо заплатят. Джексон поднял руку. — Давайте забудем про мистера и прочую шелуху. Зовите меня Из. — Разумеется. Но почему Из? — Так меня прозвали девки. Я их изумляю. Борнет промахнул лоб носовым платком. — От вас требуется следующее. Джексон внимательно слушал, не сводя глаз с Борнета. — Надеюсь, вы сможете сделать это? — закончил банкир. Из скорчил недовольную гримасу. — Давайте говорить прямо. — Вытянул ноги. «Эта девка хочет, чтобы ее отогрели, так?» Бурнет кивнул. «После первого прогрева ей захочется еще, так?» Бурнет снова кивнул. «За ласку придется платить. Вы хотите, чтобы я выжил ее досуха, правильно?» «Именно так. С вас сто фунтов, и мне достается все, что я из нее высосу, так?» Бурнет кивнул третий раз. «Господи, казалось, он медленно покрывается грязью». Джексон развалился в кресле нагло изучая директора банка. «Вы согласны?» — ледяным тоном уточнил Бурнетт. «Разумеется, я ничего не теряю. Как выглядит крошка ведьма? Приятная женщина. Окей. Где ее искать?» Бурнетт протянул полоску бумаги с домашним и рабочим адресами Натали. «Действовать надо быстро». Джексон ухмыльнулся. «За мной дело не станет. Полиция, надеюсь, в стороне?» «Гарантирую. Если они сунут нос, я тут же раскалюсь». Выжмите из нее как можно больше денег. Я хочу, чтобы она завязла в долгах. Как насчет аванса, я на мели. Сначала дело, потом деньги. Взмахом руки Бурнет отпустил проходимца.